Настолько ярко, безо всяких помех, осветилась этим огнем судьба каждого из них, та, неделимая уже ни с кем, у близкого края остановившаяся судьба, что и не верилось в людей рядом, будто было это давным-давно. Пламя уже охватило всю избу и взвивалось высоко вверх, горело сильно и ровно, и горело, раскалившись от жара, сплошным огнем все, стены, крыши, сени, стреляло головешками, искрило, заставляя людей спячиваться. Лопались и плавились стекла, изнутри хлестким взмахом точно плескал, кто бензином с фуканем выметывались длинные буйные языки. Пылало так, что не видно было неба. Далеко кругом озарено было этим жарким недобрым сиянием. В нем светились ближние, начинающиеся улицы, избы и тоже как горели, охваченные мечущимися по дереву бликами. Им озарялась ангара под берегом, и там, где она озарялась, зияла открытые раны с пульсирующей плотью. Бугор за дорогой, который то выхватывал из темноты, то снова задвигала в нее прыгающим сиянием, казался бурым опаленным. За пылающими стенами что-то обваливалось и стучало, как от взрывов. В окна выбрасывало раскаленные угли. Высоко поднимались и отлетали, теряясь в звездах искры. Полымя наверху шипело, переходя в слабый дым. Тесина на крыше вдруг поднялась в огне стаймя, и черное, угольное, но все же горящее загнулась в сторону деревни. Там, там быть... «Пожаром! Туда смотрите!» И почти в тот же миг кровля рухнула. Огонь опал, покатились верхние горящие венцы. Люди вскрикнули и отскочили. Катерина снова заплакала на взрыв, невидяще, кланяясь поверженной избе, которую недолго окутала дымом. Пока передохнула, отдыхиваясь и отрыгиваясь, и с новой силой направилась в пламя, из которой частями выхватывалось, будто плясала русская печка. Огонь полез по забору во двор, но и тут не захотели его остановить. К чему двор без избы? Кто станет спасать ноги, оставшись без головы? Когда верх избы рухнул и не стало избы, внимание людей к огню ослабло. По какому-то точно наущению они оглянулись на Петрухи. Они оглянулись и на Катерину, которая всхлипывала, пожалели ее уже больше жалостью, но на Петрухи они задержали глаза. Как он? Что он делает? Что испытывает теперь? Доволен или испуган? Петруха стоял, теребя руками голую грудь и неспокойно подергивая головой. Пытливые взгляды людей обозлили его. Его давно уже с той поры, как прибежала мать, терзала, что она не подошла к нему, не спросила и не обругала, не пристыдила. Она будто совсем забыла о нем, отказалась от него, поэтому Петруху подмывало подойти самому и напомнить, что он здесь, посмотреть, как поведет себя мать. И теперь, обозлившись, он решился и, подойдя, сказал «Да такое и так нахально, грубо, что и сам испугался! Мать, дай закурить!» Она, не понимающая, и все еще всхлипывая, подняла на него лицо. «Ты же нюхаешь табак, я знаю, у тебя должен быть!» Не остановился Петруха. Дарья расслышала. «Я тебя сейчас закурю!» — негромко, но напористо, властно пригрозила она. «Я тебя сейчас головешкой в рожу закурю! Я тебя, зажигателя, сейчас подведу и дам понюхать, чем там пахнет! Он и над матери изгаляться, и шо мало ему...» «А ну, метайся от сель, покуя, за тебя не взялась!» «Хек!» — только и нашелся ответить Петрухой и отступил в темноту. Но темнота уже заметно помякла, поникла, с неба разливался рассвет. Теперь, когда огонь опал и лишь понизу подбирал оставшееся дерево, сильнее запахло гарью и понесло слажными лохмотьями. Курились на траве и дороге отлетевшие головешки. Деловито, без страсти и буйства, оттянувшись на сторону, горел амбар. При набирающемся утреннем свете светлелый огонь. Люди стали расходиться. Они уходили, неуверенно, боязливо осматриваясь кругом. Вот и нарушился порядок матеры. С одного края деревня оголилась, и теперь этот край беззащитен. Верно, отсюда и пойдет огонь дальше. Ничем, никаким миром от него не спастись. Об этом и говорила Дарья Катерине. успокаивая и уводя ее с пожарища. У всех будет то же самое, никто не минует этой судьбы. Катерине она выпала первой, легче будет потом не страдать, не мучиться в ожидании своего огня и, дождавшись, не смотреть на него, обжигая сердце. Она свой черед прошла. И верно, огнем изба горит недолго, два-три часа, но многие еще дни курица, не остывая, Избище и остро пахнет Горелым, но не выгоревшим до конца Ничем не убиваемым Жилым духом Хозяин в эту ночь рано вышел на пост Загодя выбранный на ближнем бугре Откуда было удобно и безопасно Наблюдать пожар И он увидел все от начала до конца Он видел отблеск первой спички Особую, ненужную вспышку Которую сразу выделила И почувствовала изба Она натянулась и с болью Скрипнув осела Хозяин подбежал к ней, прижался на мгновение в последний раз к ее сухому замерзшему дереву, чтобы показать, что он здесь и будет здесь до конца, и тут же вернулся обратно. Он видел, как замерцала изнутри изба, сначала прерывистым, слабым сиянием, которое все набиралось и набиралось, пока окна не залило сплошь играющей краской. Хозяин смотрел и сквозь стены видел то, что творится внутри. Огонь долго прихватывался за плотный и гладкий, веками выширканный пол и никак не мог зацепиться за него. Соскальзывал и смазывался. И вдруг, углядев, ринулся на тонкую дощатую заборку и легко выскочил по ней наверх. Затрещали, накаляясь стены, и то ли от жара, то ли от постороннего вмешательства мягко хлопнуло, как пролилось в стекло в выходящем на ангару окне. Оттуда, будто под дувалом, плеснуло свежим воздухом, и огонь, свободно вздохнув, загудел и пошел гулять по всей избе, подбирая любую горящую мелочь и продолжая накалять потолок и стены. Хозяин видел, как бежали люди, как метался на виду у первых при прибежавших Петруха. Размахивая руками и показывая именно объятую пламенем избу, Вся жизнь, какая была в дереве, к этому времени сварилась, и оно горело без страдания. Пламя выбилось наружу и навалилось на постройку с обеих сторон. Высоким заревом вспыхнула крыша, свет достал и до хозяина, Которому пришлось ползком выбираться в темноту. И пока изба горела в рост, хозяин смотрел на деревню, В свете этого щедрого пожарища он хорошо видел блеклые покуды, как нарисованные огоньки над живыми еще извами. Только он мог их видеть и видел, отмечая, в какой очередности возьмет их огонь. И он видел возле них чужих людей, их было много. Подняв глаза еще выше, хозяин увидел дымы над материнскими лесами, и дымы эти без ветра долго носило прощальными кругами по острову. Горела подмога. Он видел дым над кладбищем, тот самый, который старухи не, да, не дали добыть. Он видел, подобрав опять глаза к Петрухиной избе, как завтра придет сюда Катерина и будет ходить тут до ночи, что-то отыскивая, что-то вороша в горячей зале и в памяти, как придет она послезавтра и после, и после. Он видел и дальше».